И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Эти неведомые дорожки и следы невиданных зверей, только следы, а не самые звери. И это о заре не на заре та простота, точность, яркость сначала, лукомолье, зеленый дуб, золотая цепь, а потом...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 Там о заре прихлынут волны На брег песчаный пустой, И тридцать рыцарей прекрасных Чередой из волн выходит ясных, И с ними дядька их морской. У Гоголя необыкновенное впечатление Произвели на меня старосветские помещики И страшная месть. Какие незабвенные строки!